Настоящее время. 19 мая, среда. Я проверю, притворялась она или нет, угрюмо ответил я. То есть твой план в силе? Да. Я устал. Увидимся завтра. Зайдя в свои апартаменты, сел на диван и обхватил лицо руками. Из головы не выходила эта девушка. Сначала во мне горела ярость к ней. Хотелось проучить договорился с Диего и Серхио показать, кто я на самом деле, кого она оскорбила и что ей за это грозит. Не могу терпеть неуважение. Она унизила меня на глазах у людей в парке, моих помощников и своих подруг, общалась так, словно я никто. Если учесть тот факт, что не я толкнул её в парке, ни Диего, ни Серхио, но поток негатива обрушился именно на меня. Меня беспокоила лишь репутация советников Нюштейна. Удовольствия от встречи я не получил. Всё пошло не по плану. Хотел запугать, выпросить извинения и рассказать, что не мы виноваты в её пролитом кофе. Хотел пригласить в ресторан, так сказать, загладить вину и там познакомиться поближе. Теперь мне стало жаль её. Почему я переживаю за неё? Нужно отбросить эти мысли и помнить о новом плане. Да, это сыграет мне на руку. На следующий день решил позвонить ей и предложить встретиться.